Зачем нужен сон? Как сон управляет нашей жизнью? Всем нам хочется быть здоровыми, активными, стройными, с хорошей памятью, высокой работоспособностью и долгим-долгим горизонтом активной жизни. Рекламируется огромное количество препаратов, добавок или устройств, которые якобы могут помочь в достижении идеала. Но ни одно высокотехнологичное приспособление, ни одна безумно дорогая добавка не сравнятся с теми средствами, которые всегда были, есть и будут в нашем распоряжении. Вот он, триумвират здоровья, правильное питание, адекватная физическая нагрузка и здоровый сон. В этой главе мы расскажем, как одна из составляющих крепкого здоровья сон влияет на разные аспекты нашей жизни. Сон и память. Дефрагментация жесткого диска. Большинство пациентов, которые обращаются к нам с нарушениями сна, жалуются на проблемы с памятью. Особенно часто такие жалобы звучат из уст людей с бессонницей, даже если сон страдает у них всего несколько дней или недель. К примеру, Валентина рассказывает. «С первых же дней бессонницы стала замечать, что память подводит просто катастрофически». Раньше я всегда помнила, где и что оставила, что кому обещала и так далее. Но взять хотя бы сегодня. Пошла в спортзал, забыла абонемент. Дошла до раздевалки, поняла, что не сдала в гардероб верхнюю одежду. Переоделась, встала на беговую дорожку, сообразила, что не взяла полотенце. Уходила домой, кроссовки в раздевалке оставила. Я становлюсь полностью беспомощной, ничего не помню». Правда ли это так страшно, как описывает Валентина? Может ли плохой сон катастрофически испортить память, и есть ли способы ее восстановить? Как сон связан с памятью? Действительно, расстройства сна и недосыпания могут нарушать память, потому что она у нас по большому счету формируется во сне. Помните первый раздел о физиологии сна? Есть у нас замечательное, почти волшебное рэм стадия сон со сновидениями именно рэм сон обеспечивает формирование долговременной памяти человека во время этой стадии сна мозг отфильтровывает ненужные воспоминания прошедшего дня и запечатлевает нужные страдает сон страдает и память при этом плохой сон по разному влияет на разные виды памяти сон и кратковременная память Чаще всего люди с нарушением сна, как и наша пациентка из приведенного примера, жалуются на проблемы с кратковременной памятью. Забыл, куда положил ключи, вышла в магазин, не купила и половину того, что планировала. Так вот, согласно целому спектру исследований, как раз на кратковременную память бессонница-то и не влияет. Кратковременная память сохраняет воспоминания на секунды, минуты и часы. Она существует в рамках дня и реализуется до наступления сна по механизмам, не зависящим от сна. Поэтому она при сомнологических проблемах не страдает. Многие пациенты возразят, ничего подобного. Когда сон хороший, то проблем нет, а если не доспал, все, что попадает в голову, моментально из нее выветривается. На самом деле не выветривается, просто изначально попадает туда с трудом. Плохой сон нарушает функцию восприятия, а не кратковременной памяти. Страдает именно внимание, концентрация, самое начальное звено захвата информации. И у Валентины тоже так. Она, безусловно, рассеяна, но при подробном расспросе и тестировании показывает хорошие результаты по состоянию кратковременной памяти. Сон и память рабочей задачи. Память памяти рознь. Среди множества ее видов выделяют так называемую «память рабочей задачи». Ее еще называют «оперативной памятью». Это способность мозга хранить и воспроизводить сразу несколько разнородных воспоминаний и реализовывать сразу несколько навыков, чтобы решить какую-либо задачу. В отличие от кратковременной, такая память страдает, если человеку не хватает сна. Что это вообще такое «оперативная память»? К примеру, мы, сомнологи, ведем прием пациентов. В это время нам нужно воспринимать речь, фиксировать сказанное письменно, читать, объяснять, обращаться к старым воспоминаниям, похожие клинические случаи, дозировки препаратов, критерии диагноза и новым воспоминаниям для анализа, уточнения, сопоставления сказанного пациентом. Для этого нужно много разнородных информационных инструментов. И чтобы работа протекала гладко, надо, чтобы оперативная память была в норме. Если сомнолог сам не выспался, его оперативная память тоже будет страдать. Он может запинаться при формулировании мыслей, задавать один и тот же вопрос пациенту несколько раз, лезть в интернет и книжки за названиями препаратов. А иногда недосыпание не просто затрудняет работу, но и вообще отключает мозг в самое неподходящее время. Так в Калифорнийском университете Сан-Диего исследовали две группы людей. У одних был хороший сон, у других бессонница. Исследователи имитировали для участников условия рабочей задачи, дали разнородную информацию для запоминания, а затем просили воспроизвести и применить эту информацию в разных вариантах. Пока испытуемые работали над заданиями, их сканировали с помощью функциональной МРТ, которая в реальном времени показывает активность разных областей мозга. Люди со здоровым сном по мере усложнения рабочей задачи все больше концентрировались. Активность зон, отвечающих за оперативную память, возрастала. По мере утомления этих зон к ним подключались вспомогательные участки, которые помогали участникам правильно отвечать на вопросы. У людей с бессонницей была совсем иная ситуация. В ответ на усложнение задач мозг не начинал напрягаться сильнее, люди ошибались в выполнении заданий. А в определенный момент их нервная система вообще начала отключаться. Нет, не в том плане, что они засыпали. Просто не вынеся напора испытаний, мозг активизировал дефолт-систему. Это совокупность мозговых структур, которые активизируются у нас в моменты расслабления. Когда мы зависли со взглядом в одну точку, когда сидим или лежим и особо ни о чем не думаем, когда пребываем в рассеянности или в полсилы о чем-то мечтаем. Наш мозг похож на компьютер. Информация, накопленная днем, содержится преимущественно в оперативной памяти. Туда все навалено, но не рассортировано. Ночью во сне мозг принимает решение, что из накопленного забыть, а что сохранить. Для каждого фрагмента информации он отводит свое место. Можно сказать, что мозг дефрагментирует жесткий диск, заботясь, чтобы все лежало в нужной последовательности и не содержало ничего лишнего. Это крайне важно для формирования рефлексов и приспособительных реакций благодаря которым в дальнейшем мы можем не просто помнить, а успешно применять знания и умения в жизни. Как здесь не вспомнить пословицу «утро вечера мудренее»? В норме оперативная память за ночь очищается, и утром она готова к восприятию новой информации. А если мы плохо спали и оперативная память не очистилась, то на следующий день она оказывается переполнена, Новая информация туда не попадает, а старая не может полноценно использоваться. Вывод. Чтобы хорошо справляться с интеллектуальной работой, нужно хорошо спать. Стоит человеку наладить сон, как его оперативная память возвращается в полном объеме. Но если человек непрерывно, годами плохо спал, то у него может возникнуть другая проблема. Нарушение долговременной памяти. Сон и долговременная память Человек недосыпает или страдает расстройствами сна. Каждую ночь его мозг недообрабатывает воспоминания. Через 20-25 лет это может создать предпосылки к развитию деменции. Хроническое недосыпание и бессонница медленно, но верно приводят к дефициту серого вещества в лобных долях, что влияет на способность воспроизводить давние воспоминания. Кроме того, при плохом сне или недосыпании человек недостаточно времени проводит в глубоком медленном сне. Во время этой стадии мозг очищается от продуктов обмена веществ, в том числе от опасных для здоровья белков, бета-амилоидов, ответственных за развитие болезни Альцгеймера. Таким образом, проблемы со сном важно решать еще и для того, чтобы до конца жизни оставаться в здравом уме и твердой памяти. Упомянем еще об одной болезни, которая угрожает долговременной памяти. Это синдром обструктивного апноэ сна. При этом заболевании могут отмечаться сотни остановок дыхания за ночь, которые заканчиваются частичным пробуждением мозга. Разрушается структура сна, в частности и рем-сон, обеспечивающий формирование долговременной памяти. Особенно ярко эта проблема проявляется у детей. Ребенок активно познает мир и испытывает информационную нагрузку во много раз большую, чем взрослый. На фоне поверхностного, некачественного сна его мозг с этой нагрузкой не справляется, так как перестает полноценно формировать долговременную память. Кроме того, при апное у ребенка формируется синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это еще одна причина, почему он плохо обучается и плохо усваивает информацию, ему сложнее адаптироваться к изменениям обстановки. Ребенок с невылеченным тяжелым апноэм может вырасти в человека, мимо которого прошла вся школьная программа, и вместо того, чтобы стать новым Менделеевым, он станет охранником в соседнем магазине. Можно ли учиться во сне? Если плохо спать, то от этого может пострадать память, а если спать хорошо, можно ли использовать сон как дополнительное время для обучения? Многие наверняка помнят фильм «Большая перемена», в котором один из героев просит свою дочь почитать ему во сне учебник. Та соглашается и начинает читать, но как только герой засыпает, включает радио. На следующий день, отвечая перед учителем в вечерней школе, герой начинает цитировать учебник, а затем сбивается и воспроизводит отрывки из радиопередач. Днем и ночью наш мозг решает разные задачи. Днем он взаимодействует с окружающей средой, в том числе и обучается. Ночью же он занимается организмом, внутренними процессами, выполняет подробнейшее сканирование, техническое обслуживание и ремонт. А это невозможно делать, так сказать, на бегу. Никто не будет менять масло в двигателе или подкручивать гайки на колесах, когда машина едет со скоростью 100 км в час. Нет уж, ночью ремонт, а поедет наша машина завтра. Так что учиться во сне – это утопия. Во сне мы сохраняем остаточную чувствительность к раздражителям – звуки, температура, свет и так далее, но запоминать информацию не можем. Так что включать аудиолекции или тем более класть под подушку учебник – бесполезно. Лучше меньше времени провести за книжками, но при этом выспаться. Благодаря такому подходу в голове удастся удержать больше знаний. Сон и физическая форма. Чемпионы должны высыпаться. Представим человека, который хочет накачать мышцы и ходит для этого в спортзал. Выполняя упражнение он представляет, как с каждым усилием растет его мускулатура. Хотя на самом деле рост мышц происходит вовсе не на тренировке, а после нее. В момент упражнения человек заставляет свои мышцы выполнять избыточную для них работу. Они слушаются волевых приказов, но не без ущерба для себя. На фоне сверхнагрузки в мышцах возникают микротравмы. Некоторые миофибриллы, нити сократительного белка, разрываются, повреждаются. То есть мышца в момент упражнения не растет, а наоборот, разрушается. Расти – Гипертрофироваться, увеличиваться в объеме она будет позже, на протяжении периода восстановления, в следующие 24-48 часов. Значительная часть этих восстановительных процессов происходит во сне. Одна из неотъемлемых функций глубокого медленного сна – устранение всех неполадок и повреждений в организме. Когда человек засыпает, к его поврежденным мышцам незамедлительно выбывает аварийная бригада, которая устраняет нарушения и укрепляет мускулатуру, делая ее более устойчивой к последующим нагрузкам. Результат – большая выносливость, большая сила, больший объем мускулов. В этих процессах участвует множество клеток и веществ, в том числе и уже вам знакомых. Например, ранее мы упоминали, что во время глубокой стадии медленного сна гипофиз гораздо активнее, чем при бодрствовании, выделяет гормон роста – соматотропин. Он стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста, который начинает усиленно кормить мышцы, вталкивать в них глюкозу, чтобы дать им энергию. Энергия нужна мышцам для того, чтобы использовать аминокислоты, поступившие с пищей, встроить их в структуру мышечных волокон ликвидировать посттренировочные повреждения, сделать мышцы более крепкими. Для некоторых профессиональных спортсменов сон, причем иногда даже дневной, часть рабочих обязанностей. Но и обычному любителю спорта не стоит пренебрегать отдыхом. Без надлежащего сна не будет адекватного роста мышц. Прогресс в спорте замедлится, потому что мышцы не смогут полноценно восстанавливаться и не будут готовы к возрастающим нагрузкам После нагрузок они будут дольше болеть, в том числе потому, что иммунная система не будет качественно справляться с воспалением, возникающим вследствие разрыва мышечных волокон. А если цель спортсмена не вырастить мышцы, а пробежать марафон? Эта нагрузка совсем другая, но тоже требует восстановления. Чем дольше и тяжелее тренировка, тем больший это стресс для организма. Вырабатывается кортизол, Образуется молочная кислота, расходуется энергия. Гомеостаз драгоценное, жизненно важное постоянство внутренней среды изменяется на протяжении нагрузки. Чем дольше и тяжелее нагрузка, тем сильнее состав внутренней среды отклоняется от драгоценной золотой середины. Когда тренировка заканчивается, организм стремится восстановить равновесие. Не забывайте, эти процессы начинаются в бодрствовании но для их полноценного завершения нужен сон. Интересное явление, да? Непосредственно в момент нагрузки организм испытывает стресс и в определенной мере терпит ущерб. А зачем это? Ради того, чтобы в будущем тело развивалось, становилось сильнее и красивее? Нет, природа куда более прагматична. Она допускает это ради выживания. Древний человек начинал двигаться тогда, когда речь шла о выживании, нападении, бегстве, охоте, добыче ресурсов. Поэтому для мозга и всего тела начало активности — это сигнал. Внимание! Боеготовность! Тело готовится к демонстрации сверхрезультатов, к лишениям встряске Даже к ранам готовится. С началом тренировки увеличивается активность лейкоцитов. Они бросаются из кровотоков в мышцы и кожу, чтобы в случае травм немедленно приступить к ремонтным работам тело допускает очень сильное сокращение и повреждение мышц оно не блокирует это деструктивное явление небольшое мышечное повреждение можно восстановить а тяжелые травмы в случае недостаточной проворности и силы залечить уже тяжелее поэтому нужно понимать любая физическая нагрузка это физиологическое испытание а после испытаний Организму надо дать возможность прийти в себя, в том числе и поспать. У сна и спорта пожизненная обоюдная любовь. Когда мы хорошо спим, мы результативно занимаемся спортом, и наоборот. В разделе «Друзья и враги хорошего сна» мы поговорим о том, как заниматься спортом, чтобы хорошо спать. Сон и иммунитет круглосуточно под защитой наш иммунитет это целое содружество органов клеток и биологически активных веществ многоуровневая разнонаправленная слаженная команда невероятно сложная по своей организации казалось бы иммунитет должен быть активнее днем ведь именно днем мы встречаемся с основными агрессорами возбудителями заболеваний вредными факторами среды но нет Оказывается, ночью иммунная система работает даже активнее, чем днем. И если у человека плохой сон, значит, у него будет плохой иммунитет. Именно ночью в иммунной системе происходят многие процессы, обеспечивающие нашу повседневную безопасность и защиту. К примеру, в конце стадии медленного сна включается механизм физиологической лихорадки. Происходит повышение температуры тела в пределах 0,5 градуса что создает негостеприимные условия для попавших в организм патогенов. Опять же, а почему именно ночью? Дело в том, что повышение температуры тела всего лишь на 1 градус требует увеличения скорости обмена веществ примерно на 10%. Днем, когда тело и так расходует энергию, оно осторожничает, не хочет тратить лишнего, чтобы сберечь имеющиеся, вдруг не хватит. Во сне мы почти не двигаемся, не занимаемся интеллектуальной работой, не испытываем сильных эмоций, не подвергаемся перепадам внешних температур, и вследствие этого тратим меньше калорий. В таких спокойных условиях организм соглашается пожертвовать часть энергии, чтобы повысить свою температуру в санитарных целях. Во сне активнее производятся цитокины, особые белки, которые, в числе прочего, выполняют роль почтовых голубей между компонентами иммунной системы. С их помощью передаются сигналы о включении и выключении разных элементов иммунитета. Так как иммунная система ночью работает активней, то и цитокинов должно быть больше, чтобы разные части защитной системы организма могли обмениваться сообщениями. Время сна — это период наиболее активной миграции веществ и клеток, обеспечивающих наш иммунитет. Ваше дыхание ровное, ваши мышцы расслаблены, а микроскопические составляющие иммунитета носятся по телу, обеспечивая вам защиту. К примеру, во время бодрствования Т-лимфоциты преимущественно находятся в кровотоке, циркулируя по организму. Во сне же некоторая часть Т-лимфоцитов покидает кровеносное русло, мигрируя в ткани и лимфоузлы. Зачем? В тканях они уничтожают инфицированные клетки, настоящие хищники, и, подобно большинству хищников, они выходят на охоту ночью, Во время сна способность Т-лимфоцитов к адгезии, фиксации на клетке-мишени, возрастает в несколько раз благодаря повышению секреции белков-интегринов. У клеток, отправляющихся из крови в лимфоузлы, куда более мирная функция. Они создают иммунную память, передавая другим клеткам иммунитета точную ориентировку на встреченных ранее правонарушителей. Увидите его – задержите. Таким образом, наш организм запоминает, как вести себя при столкновении с разными гостями извне. Кого-то можно игнорировать, а кого-то стоит без разговоров уничтожить. Для того, чтобы получить максимальный эффект от вакцинации, тоже важен хороший сон. Он поддерживает выработку защитных антител и антиген-специфических Т-клеток. Если они выработались благополучно и в нужной концентрации, то при встрече с настоящей болезнью иммунитет не подведет. Согласно исследованиям, люди, лишенные сна в течение суток после вакцинации от гриппа, заболевали в три раза чаще в сравнении с теми, кто после вакцины спал достаточное время. Вполне возможно, скоро мы увидим аналогичные результаты исследований, которые покажут пониженную эффективность вакцинации от COVID-19 у людей с нарушениями сна. Во время сна иммунитет реализует еще одну полезную функцию, а именно, уменьшает системную воспалительную реакцию, подавляет выработку стрессовых гормонов, которые усиливают воспалительный ответ и ускоряет их метаболизм. Ослабление воспалительной реакции – это крайне важно. Это защита от обострений хронических болезней, аллергических реакций, аутоиммунных заболеваний, ревматоидного артрита, волчанки, склеродермии и других, и сахарного диабета. Ночная активность иммунной системы помогает и в защите от рака. Во время сна происходит сканирование всего тела на любые возможные неполадки, и такая тщательная ревизия — это не просто так. Знаете ли вы, что мы около тысячи раз в сутки заболеваем раком? Не в прямом смысле, конечно. Просто в организме за сутки рождается около тысячи раковых клеток. Задача иммунной системы обнаружить и уничтожить атипичные клетки, которые со временем могут превратиться в опухоль. В значительной степени эта работа происходит ночью. Многие замечали, что во время болезни они дольше спят. Это потому, что именно во сне создаются оптимальные условия для максимальной активности вашего телохранителя иммунитета. Болезнь — это предпосылка усиленной работы защитных сил, от чего длительность сна может возрасти. Исследователи медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета установили, что дополнительный час сна при инфекционных заболеваниях позволяет иммунной системе в полной мере реализовать усиленные возможности защиты для скорейшего выздоровления. Значит, стоит дольше спать, когда болеешь? На самом деле специально пытаться дольше спать при болезни не нужно. Организм лучше знает, сколько сна ему действительно требуется. Просто старайтесь не препятствовать себе в желании поспать подольше, если будет очень хотеться. Подытоживая вышесказанное, ночная работа иммунитета бесценна, потому что он защищает от инфекций, неинфекционных заболеваний и обострений хронических проблем со здоровьем, сокращает продолжительность заболевания, если оно уже развилось, снижает риск онкозаболеваний, делает вакцинацию более эффективной. Иммунная система в восторге от сна, и это не просто теории. В медицинском колледже в Сиэтле исследовали 11 пар близнецов, которые длительное время имели разное качество сна. Один в паре спал хорошо, а другой не досыпал. Люди, недополучавшие сна, имели худшие показатели иммунитета. Они чаще простужались, имели большее количество хронических заболеваний, а при анализе их крови обнаружилось ухудшение объективных показателей иммунной защиты понизился уровень Т-клеток, увеличились показатели воспалительной реакции. В другом исследовании сравнили 4 группы участников. Те, кто спали менее 5 часов в сутки, 5-6 часов, 6-7 часов и более 7 часов. У всех этих людей была средняя потребность во сне – от 7 до 8 часов в сутки. Выяснилось, что чем меньше была длительность сна, тем выше оказывался риск простуды. У людей с минимальной длительностью сна он был в три раза выше, чем у людей с максимальной. Позаботьтесь о своем сне, чтобы здоровье было под защитой. Сон и вес. Плохо спим – полнеем. В США около 18% взрослых людей вынужденно спят менее 6 часов в сутки. А еще американцы – самая полная нация в мире естественно плохой сон не единственная причина этого явления но все же недостаток сна отчетливо связан с набором веса когда человек недосыпает у него вырабатывается кортизол гормон стресса который быстро расходует глюкозу вызывает снижение ее уровня в крови и провоцирует голод кроме того усиливается секреция грелина, гормона голода и одновременно падает чувствительность к лептину гормону насыщения и вот оно Настойчивое желание побольше поесть. Иногда оно выражено явно. Некоторые пациенты рассказывают, что после ночи недосыпа съедают в доме все, что попалось под руку. Другие же почти не замечают изменения аппетита. Но если недосыпающий последит за собой некоторое время, то, скорее всего, увидит. Питаться он начал больше, чем раньше, или же у него изменились вкусовые предпочтения. Специфические гормональные изменения при недосыпе приводят к повышенной тяге в отношении сладкого и жирного. Абструктивное апноэ сна, болезнь остановок дыхания во сне, уже упоминавшееся нарушение сна, при котором люди имеют склонность к прибавке в весе. При тяжелых формах болезни из-за частых остановок дыхания во сне у человека существенно нарушается обмен веществ. Точно так же, как при недосыпании изменяется секреция упомянутых грелина, лептина, кортизола Кроме того, у человека с остановками дыхания мозг часто просыпается и не достигает восстанавливающей третьей стадии медленного сна. Именно в этой стадии вырабатывается мобилизующие жировые запасы соматотропин, гормон роста. Мало соматотропина, накапливается жир и растет вес. У людей с тяжелым апноэ часто отмечается выраженная дневная сонливость и усталость, из-за которых они банально не могут заставить себя проявить активность в должном объеме. Даже редкая болезнь сна, нарколепсия, провоцирует увеличение массы тела. Дисбаланс в системе арексинов гипокретинов это вещества, отвечающие за регуляцию ритма сна и бодрствования, вызывает обменные нарушения, из-за которых человек может приобрести проблемы с весом. Наконец, при любой проблеме сна, болезни или недосыпании снижается активность обмена веществ. Если организм недосыпает, он неполноценно выполняет одну из своих важнейших ночных функций — накопить достаточно энергии для ударного трудового бодрствования. А как только энергии перестает хватать, организм начинает ее беречь и расходует с неохотой. Древнему человеку этот механизм очень помогал. Переходить в режим экономии, чтобы сберечь остатки энергии, весьма разумно для выживания. Нам, современным, это скорее идет во вред. Мы каждый день потребляем пищу, что на фоне хорошего сна, что на фоне плохого. А в виду замедленного метаболизма это приводит к полноте. Каким бы ни было нарушение сна, оно создает в организме условия, предрасполагающие к ожирению. А ведь стройность – это не только красота, но и здоровье. Ожирение повышает риск более чем 30 других заболеваний, от артроза суставов до рака молочной железы. Так что если у кого-то лишний вес, нормализация сна должна войти в список его приоритетов. Сон, либидо и потенция. Как проблемы со сном влияют на интимную жизнь человека? Оказывается, лишение сна в течение одной ночи повышает сексуальную готовность у женщин на следующий день Авторы эксперимента, пришедшие к такому заключению, предположили, что причина в дефиците РЭМ-сна. Небольшой недостаток этой стадии может позитивно влиять на секрецию норадреналина, серотонина и дофамина, а также увеличивать чувствительность нервных клеток к этим веществам, что благоприятно сказывается на некоторых функциях организма. Однако женщины, участвовавшие в эксперименте, не сообщили о повышении фактической вероятности секса на следующий за недосыпом день. То есть усиленная готовность возможна, но только она никак не реализуется. Из этого можно сделать вывод, что усталость от недосыпания все-таки сильнее гормональных импульсов. Если кратковременное лишение сна может стимулировать сексуальность, то более длительный недосып совсем иное дело. Недосыпание приводит к снижению сексуального желания и степени возбуждения у женщин, уменьшению полового возбуждения и повышению риска проблем с эрекцией у мужчин. И это не только потому, что человек с плохим сном усталый. Недосыпание повышает выраженность психической дисфункции, тревога, депрессия, которая оказывает самостоятельное подавляющее действие на либидо. В ходе одного исследования мужчин в возрасте до 35 лет попросили в течение недели спать по 4,5 часа в сутки. Через неделю измерили уровень их тестостерона. Его снижение было очень значительным. То снижение тестостерона, которое мы обнаружили у участников, эквивалентно старению на 10-15 лет, прокомментировал результаты автор исследования. Негативное влияние на сексуальную жизнь оказывают как вынужденное недосыпание, так и бессонница. Циркадные нарушения сна, сменный график, частые перелеты со сменой часовых поясов тоже повышают риск сексуальных проблем. К счастью, подавление сексуальной функции во всех указанных случаях обратимо. Куда менее обнадеживающе выглядит ситуация при обструктивном апноэ сна, которым чаще страдают мужчины. При этом заболевании уменьшается длительность глубокой стадии медленного сна, дельта-сон, который в числе прочего отвечает за выработку тестостерона. При эффективном лечении апноэ сна структура сна восстанавливается. И секреция тестостерона тоже, казалось бы, должна наладиться. Но не у всех. Часть больных апноэ сна к огромному их разочарованию продолжают испытывать проблемы с потенцией. Почему? Если пациент страдает тяжелой формой апноэ сна, в его организме развертывается целый комплекс патологических изменений. Развиваются гипертония, атеросклероз, инсулинорезистентность, ожирение. Все вместе это приводит к формированию метаболического синдрома и гипогонадизма подавления функций половых желез. Это комплексное обменное нарушение которое во многих случаях стойко сохраняется даже несмотря на надлежащее лечение. вот так при любых причинах нарушения сна в организме создается среда крайне неблагоприятная для гармоничной половой жизни и дело не только в гормонах ферментах и мозговой функции. Плохой сон – это сниженное эмоциональное состояние и повышенный риск конфликтов с партнером. Они сами по себе могут поставить интимную жизнь на паузу или вообще развести супругов по разным спальням. Чем старше человек, тем сильнее плохой сон ухудшает его сексуальную функцию. Видимо, молодые за счет могучих ресурсов здоровья могут выдерживать больше испытаний без последствий для качества личной жизни. Хотя, как сказать... Исследования показывают, что недосып у молодых людей значительно нарушает импульсный контроль и затрудняет принятие корректных решений. Это может стать причиной рискованного сексуального поведения, последствия, заболевания, передающиеся половым путем или нежелательная беременность, а то и судебное преследование. Отвлечемся от патологии и рассмотрим еще один вопрос, касающийся взаимодействия сна и интимной жизни. Почему мужчины засыпают после секса? Судите сами. Секс снижает уровень кортизола, гормона стресса. Окситоцин, серотонин и пролактин, усиленно выделяющиеся после оргазма, создают благодушный эмоциональный фон, замедляют сердечную деятельность, усиливают процессы торможения в головном мозге, расслабляют мышцы. Пролактин, к тому же, подавляет активность гормона дофамина, который отвечает за бодрость и активность. Не забудем и про вазопрессин. Прежде всего известный тем, что сужает сосуды, помимо этого он играет роль в социальном поведении человека. Работая в содружестве с окситоцином, вазопрессин усиливает так называемую церебральную усталость, тормозящую функции коры. Кора расслаблена, мыслей и беспокойств нет, да здравствует релакс. Считается, что мужчины более чувствительны к этим гормональным всплескам, чем женщины. Женский организм больше подготовлен к воздействиям упомянутых веществ. На них во многом завязаны процессы, связанные с беременностью и родами. Кроме того, у мужчин в предстательной железе синтезируется оксид азота. Это вещество участвует в механизме расслабления полового органа после секса и оказывает небольшое системное действие. Поэтому мужчины и проявляют склонность, ставшую поводом для множества шуток и анекдотов. Засыпать после секса. И в завершении этой темы логичный факт. После занятий любовью в темноте вероятность засыпания повышается. Мелатонин усиливает тормозящее влияние всех перечисленных веществ на нервную систему. Секс – отличное снотворное, которое расслабляет, отвлекает от проблем и усыпляет. Так что его можно смело рекомендовать как средство для улучшения сна. Люди, которые по тем или иным причинам имеют сексуальные проблемы – могут испытывать нарушения сна вплоть до полномасштабной бессонницы. Рекомендации. Первое. Следите за качеством вашего сна и корректируйте его нарушения, чтобы ваша интимная жизнь приносила вам радость и физиологическую пользу. Второе. Боритесь с сексуальными расстройствами, если они есть. От этого зависят многие аспекты качества жизни, в том числе и сон. Третье. Спите с супругом или с супругой большинство исследований на эту тему показывают что совместный сон с партнером укрепляет отношения улучшает качество интимной жизни и помогает лучше спать четвертое если у вас бессонница и совместный сон приводит к ее усилению то в большинстве случаев лучше на время покинуть общую спальню ключевой момент на время пока проводится лечение можно спать отдельно но возвращение в общую постель в перспективе Очень желательно».